Глава 13 В состоянии опустошения я, механически передвигая ногами, вышла из гостиной в свои покои. Надо было найти хоть какую-то одежду, а еще принять душ. Очень хотелось полностью смыть с себя не только сажу, но и след от прикосновений Вария. Пусть он и был только в моей памяти. Под теплыми строями воды я резкими судорожными движениями смывала с кожи последствия моего очередного сгорания. В голове до сих пор царила непривычная пустота. Всё, на что хватало уставшего сознания, это удовлетворение потребностей тела. Выйдя из ванной в одном полотенце, я также механически подошла к шкафу. По счастью, да и натары всё же обеспечили меня гостевыми нарядами. На вешалках обнаружилось несколько платьев из струящейся мерцающей ткани. Внезапно кто-то с силой застучал в дверь спальни. «Ария!» раздался крик Алекса. аре ты здесь?» «Да», — вяло откликнулась я. «Сейчас выйду, только оденусь». И, сбросив полотенце, взяла с вешалки первое попавшееся под руку платье бледно-персикового цвета. Фасон до инотарских нарядов был столь же прост, как и элегантен. Никаких корсетов, никаких сложных застёжек. Так что оделась я быстро, а спустя минуту уже выходила из спальни, попутно закручивая влажные волосы на затылке. Меня встречала делегация, состоящая из дейнаторской стражи, жрецов Ашерис в полном составе и растерянно осматривающих последствия божественной битвы эльфов во главе с моим встревоженным отцом. Я лишь мельком успела отметить, что пострадавшую руку Инги успели исцелить, как оказалось в крепких объятиях папы. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да». «Точно?» Не унимался отец, слегка отстраняясь и уже вместе с Алексом, встревоженно оглядывая меня. «Что здесь произошло? Мне сказали, что было сражение за твою душу?» «Практически, да». Папа тяжело вздохнул и едва заметно сжал пальцы на моих плечах. И вместе с этим с меня слетела вуаль апатии. Осознание, что за меня действительно переживают, пробудило выгоревшие эмоции. Страшно подумать, что пережил отец, пока я просто принимала душ. Захотелось прижаться к нему, словно я вновь стала маленьким ребёнком, и разреветься, выплескивая собственный пережитый страх. Мне едва удалось сдержаться и позволить себе лишь легко сжать его руку в ответ, заверяя, что со мной действительно всё в порядке. «Расскажешь?» Я кивнула и коротко описала, как Калеонг вызвал Вария на бой — отметив, что последним своим ударом огнебороды бог уничтожил книгу темнейшего. Рассказ давался непросто. Я словно вновь переживала недавние события, отчести поэтому признаваться в том, что горела вместе с книгой, не стало А ещё, разумеется, умолчала об истинной причине боя и планах Вария на использование моего тела в качестве инкубатора для светлых богов. Слишком это личное и постыдное, не для чужих ушей». поэтому обошлась лишь упоминанием давних расприй между богами и желанием одного из них, во что бы то ни стало, уничтожить тёмный артефакт. Когда я закончила, вокруг стояла тишина. Рассказ о битве слушали все. «Значит, теперь ты говоришь свободно?» — уточнил отец. «Аварий уничтожен?» «Да», — подтвердила я. «Полностью и окончательно?» «Уф, аж от сердца отлегло», — выдохнул Алекс. «Когда портал закрылся, оставив вас здесь, а потом из второго выпала только одна обожженная Инга, мы подумали... Да что там? Самое худшее, мы подумали. Попытались прорваться сюда, но дверь была заблокирована намертво. А потом Ленелир сказал, что чувствует здесь какую-то лютую жуть и что лучше сюда не лезть, если мы не хотим, чтобы разнесло весь дворец». Вот и ждали, пока заклинание спадет окончательно, а потом еще вердикты прорицателей с разрешением войти. Надеялись, конечно, на силу калеонга но готовились к любому исходу. Особенно после того, как из нас махом вытянули практически все силы, при том, что мы все находились под заклятием, и все вокруг задрожало. Хорошо, что все обошлось. «Да как сказать?» Я вспомнила о том, как быстро исчезли Калеонг и Ашерис, и с тревогой качнула головой. Кажется, проблемы еще не закончились. «Что за проблемы?» — в один голос уточнили отец, Ленелир и Орденелир. «Вибрация. Она возникла после уничтожения книги. Калеонга сашерис это крайне обеспокоило, и они спешно ушли». «Так...» «А вот теперь предлагаю переместиться в более подходящее для разговоров место», помрачнев произнес Орденелир. -э «Возражать никто не стал, и мы, значительно поредевшей толпой, направились вслед за дайнотаром Он привел нас в просторную переговорную, где за овальным столом, к моему удивлению, уже восседал его величество Заориил со своим сыном и советниками. Видимо, они находились здесь в ожидании еще с момента боя богов». И мне пришлось ещё раз пересказывать всё, что случилось в нашей с Алексом гостиной. К счастью, на этот раз рассказ не вызывал у меня особых эмоций. Я просто передавала факты и отвечала на уточняющие вопросы монарших особ. Инга в подтверждении моих слов об уничтожении книги продемонстрировала руку. На пальце у девушки вместо кольца остался тонкий шрам. Я почувствовала лёгкий укол вины за всё произошедшее. Инга больше не вызывала у меня сильных негативных эмоций, что ещё раз доказывало чрезмерное влияние Вария на меня. Хотя извиняться перед ней всё равно не хотелось, потому что... Да чёрт побери, потому что я по-прежнему ревновала. И теперь, после того, как Вария не стала, все сомнения в том, что чувство неприязни наведённое, отпали. Тем временем двое вызванных королевских прорицателей подтвердили, что артефакт действительно уничтожен и восстановлению не подлежит. «Но как такое возможно?» Зарий с досадой воззрился на них. «Ведь и кольцо, и книга имели очень сильную защиту. Просто так их не разрушить». «Все можно уничтожить, если знать, как и в какой последовательности», ответил вместо магов Ленелир. -э «Кольцо сделал, озорвил и сам привязал на него владение книгой, а магия человека богу не помеха». Как только кольцо было уничтожено, пропала привязка к книге, и она без хозяина стала доступнее. Да, артефакт по-прежнему разрушить было практически невозможно, но надо учесть, что самым сильным в разрушении является круг огня. Неудивительно, что Варию, много лет возглавлявшему огненный пантеон, это удалось. «Его поддерживал Светлейший», — тихо добавила я. Он хотел, чтобы это заклинание было уничтожено. «Почему же Светлейший тогда сам не уничтожил книгу?» Алекс скривился. «Зачем эти сложности и интриги?» «В отношениях Верховной Тройки Богов не все так просто. Они не имеют права напрямую мешать друг другу. Это баланс триединства», — пояснил Ленелир. «Так что все действия совершаются только чужими руками». «Это в данный момент уже не имеет значения», — оборвал лекцию полуношного принца Его Величества Заориил. «Куда важнее понять, как проблемы богов могут отразиться на нас». «Я бы не ждал ничего хорошего», — тотчас откликнулся один из советников, а остальные поддержали его согласным гулом. «Предлагаю объявить повышенную боеготовность», — предложил Ленелир. «Мобилизовать всех прорицателей и утроить наблюдение за светлыми магами. Это позволит отреагировать на любые последствия без промедлений». «И, конечно, необходимы взаимные гарантии о своевременном оповещении», — добавил Заориил. «Безусловно», — принц согласно кивнул. «Отец же устремил взгляд на меня и сидящего рядом Алекса и с нажимом проговорил». Ваше Величество, в связи с последними событиями я считаю, что необходимо поторопиться с вашей свадьбой. Торжества можно будет провести позже. Свадьба? Мы с Алексом переглянулись и дружно-отрицательно качнули головами. Без обид, Аурелиус, но помолвку придется разорвать, озвучил Алекс за нас обоих. После всего, что случилось, шер я не оставлю. Папа недовольно прищурился, но против слова «короля» идти не мог, особенно при том, что вокруг была куча свидетелей. А мне определенно стало легче. Правда, как оказалось, ненадолго. В таком случае у меня другое предложение. а Внезапно поднялся с места принц Дариил. «Я решил прекратить вражду между нашими народами, тем более на мне долг крови. Я не хочу больше ссор, и раз леди Анриэль теперь свободна, Готов взять её в жёны. По комнате совещаний словно тихий ангел пролетел. Заявление наследника Дейнатарского престола оказалось неожиданностью не только для эльфов и моего отца, но и для самих Дейнатаров. Я ошарашенно сглотнула. Фантазия радостно подкинула картину первой брачной ночи с этим Дейнатарским юношей, и спину прошиб холодный пот. «Спасла», называется. «На свою голову». Не зная, как реагировать на предложение, я бросила напряженный взгляд на отца. «Уж он-то точно не допустит такого кощунства». «Ведь не допустит». «Верно?» Лицо родителя, благодаря многовековой политической карьере, осталось бесстрастным. Но я бы не была его дочерью, если бы не различила мелькнувший в глазах мгновенный гнев и... растерянность». Судя по всему, он тоже не знал, как дипломатично отказать нарисовавшемуся претенденту на мою руку. Уверена, если бы не венценосный статус внезапного жениха, папа с удовольствием нашинковал бы его в капусту. Однако этот вариант был для отца недоступен. Недавно достигнутые соглашения, которые ему были нужны, просто связывали отца по рукам и ногам, но папа не был бы лучшим политиком, если бы не нашел выхода. и он нашёл. После недолгого молчания отец кашлянул и с самым серьёзным видом произнёс. «Мы под большим впечатлением от вашего предложения, ваше высочество. Оно сделало огромный шаг вперёд в развитии наших отношений. Но мы не в силах дать ответ прямо сейчас». Наши традиции требуют провести обряд расторжения помолвки перед лицом всего народа и донести до эльфов, что их король дал обет своей покровительнице. Конечно, мы постараемся все совершить в сжатые сроки, но, сами понимаете, слишком много всего надо организовать. Мы вас прекрасно понимаем и не настаиваем на сиюминутном решении этого вопроса. Вместо сына мгновенно ответил за Заориил. «И не стоит торопиться. Тщательная организация подобных действий не приемлет суеты. Мы чтим вашу преданность традициям и не смеем требовать их нарушать, тем более если дело к тому же касается божественной воли. Покровителей необходимо чтить. У вас столько времени, сколько посчитаете нужным». «Благодарим за понимание». Отец чинно поклонился. в таком случае не будем задерживаться нам необходимо приступить к приготовлениям как можно раньше надеюсь вы простите что мы покинем дворец без долгих прощальных церемоний и ночевки безусловно в наше неспооеное время каждая минута ценна охотно согласился король заилл вообще вдруг стал на диво вежлив и покладист интересно Мне одной кажется, что отговорку моего отца он принял с облегчением и теперь радостно выпроваживает нас от греха подальше. Похоже, выходка собственного сына его тоже выбила из колеи. Впрочем, мне это только на руку. Не хватало еще, чтобы дейнатары и впрямь захотели решить проблемы давней вражды столь радикальным способом. Я к такому не готова. А миров, куда еще можно сбежать, уже не осталось. Так что лучше как можно быстрее оказаться подальше от исторической родины и принца-захватчиков. Комнату совещаний покидали, едва сдерживая шаг в рамках приличия. Причем не только мы, но и за Ариил. Однако едва вышли в просторный коридор, к одному из военных советников подлетел дожидавшийся у дверей гонец и что-то быстро зашептал. Бесстрастное лицо высокопоставленного дейнатара дрогнуло и слегка вытянулось. «Ваше величество!» — поспешно окликнул он уходящего за Заориила. Тот обернулся и вопросительно посмотрел на советника. «Люциил, ваше величество, у нас неприятности. Туманные пауки. Они почему-то мигрируют из туманного леса». «В смысле?» — Заориила задаченно нахмурился. «Пауки уходят оттуда и перемещаются ближе к столице». Едва сдерживая волнение, быстро доложил тот «Нам доложили, что несколько из них уже обосновались на нашем кладбище, причем недалеко от торгового тракта и портала, на кого-то из купцов даже пытались напасть». «Какого?» — король запнулся, а затем, словно озаренный какой-то догадкой, возмущенно уставился на нас. «Алексис?» «Мы тут ни при чем», — тотчас откликнулся тот. «Но вы были в туманном лесу. «Вы сами об этом сказали, и сразу после этого такая новость!» «Ну, были», — согласился Алекс. «И что? Я вроде бы уже объяснил, что мы активировали божественный источник для очистки нашего, напоминаю, леса. Да, от пауков в том числе, но мы же не указывали им ползти в вашу сторону. Источник светлейшему принадлежит, так что к нему все вопросы». Заорил по багровил. Из груди его вырвалось сдавленное рычание. Пожалуй, впервые я видела, чтобы представитель надменных, выдержанных дейнатаров при всех настолько терял над собой контроль. «Какой светлейший!» — прошепил он. «Мы полностью темно-магическая раса! Вот видите, значит, у него точно есть причина вас не любить, а мы не при делах». Алекс развел руками. Кстати, чтобы не было потом вопросов и удивления, что, как и откуда. Официально уведомляю. Я одобрил возведение на нашей территории храма Ашерис, богини вечернего ветра и покровительницы Гашар. Гашары это такие летающие змеи. Уверенным понравится наш лес. Гашар в туманный лес. Ну, нам ведь нужна защита от пауков. К тому же, как вы сами только что очень правильно упомянули, покровителей надо чтить, а Ашерис — моя богиня. Но это гашары! Они ведь жрут... Да все вообще!» «Преувеличиваете? Эльфов они не трогают. Я лично запретил», — сообщил Алекс. «Мы не эльфы! Я в курсе?» Алекс кивнул и изобразил на лице самое озадаченное выражение. «Более того, мне казалось, вы всегда этим особенно гордитесь. Вы ведь высшая раса, сильная, магией владеете. Неужели при всем этом у вас настолько серьезные проблемы с безопасностью? Если вы действительно не в состоянии их решить, я вам соболезную, конечно, но ничем не могу помочь. Разве только посоветую перенести столицу в другое, более комфортное место... «А, а да, сталию можете нам вернуть, мы против не будем». «Что?» От такого предложения Заориил аж дар речи на миг потерял. Казалось, еще немного, и его хватит удар. «Отец, если мы породнимся, это уже не будет иметь никакого значения», отметил Дариил. «Но вот лучше бы он молчал». Несмотря на все наши разногласия и вражду, в этот момент короля Дейнатаров мне стало искренне жаль. Сделав над собой титаническое усилие, его величество судорожно втянул носом в воздух и отрывисто произнес. «Мы обязательно найдем решение этой проблемы. А пока я прикажу выделить вам охрану до портала. Спокойного пути». После чего король кивнул и, развернувшись на каблуках, быстрым шагом начал удаляться. Наследник престола, советники и стража поспешили за своим королём. Мы же отправились готовиться к отъезду. В моём случае, правда, подготовка оказалась просто формальностью. Вещей у меня не было, так что на сборы ушло минимум времени. Я всего лишь переоделась в новую, предоставленную мне да и нотарами, форму и села на диван в своей гостиной в ожидании, когда за мной придут. А ещё я до последнего надеялась, что появится колеонг... образ которого не выходил из головы и заставлял тревожно сжиматься сердце. Но, увы. Спустя два часа заглянул Алекс, сообщив, что нам пора выдвигаться, а огненный бог так и не пришел. Отправлялись мы вместе с полуношниками, так что кортеж оказался просто невероятных размеров, несколько парящих лимузинов и целая рота охраны. Нам с отцом и Алексом выделили отдельную машину повышенного комфорта. Ещё раз распрощавшись со всеми, мы, наконец, выехали, и за окнами плавно скользящего лимузина потянулись улицы Туманной столицы. На разговоры никого не тянуло. Каждый размышлял о своём. Лишь когда мы миновали городские ворота, папа не выдержал и возмущённо пробормотал. «Продниться с дейнатарами! Это ж надо такое выдать! Мало им наших земель, что ли!» «Заорил!» «Похоже, тоже был этому предложению не рад», — фыркнул Алекс. «Еще как», — подтвердил отец. «Да он едва мне руку не пожал прилюдно, когда я дипломатическое обоснование отсрочки придумал. Представляю, как он сейчас всыплет своему излишнедеятельному отпрыску». «Ну, по крайней мере, парень благороден и не хочет продолжения войны», — заметила я справедливости ради. «Парень глуп», — отрезал родитель, а потом с подозрением посмотрел на меня. «Надеюсь, ты не вздумаешь принимать его предложение?» «А ты сможешь ему дипломатично отказать и не нарваться на обвинение в нежелании наладить мир между нашими народами?» «Да заорил будет рад любой причине для отказа». «Уверен?» — я скептически прищурилась. «Рат-то, может, и будет. Но кто сказал, что он на этом не сыграет?» и не имеет выгоду. Отец мигом нахмурился. «М-да, ты права, надо подумать». «Да чего тут думать?» Беспечно откликнулся Алекс и посмотрел на меня. «Ты просто можешь сказать, что тебе этот брак запретил новый покровитель. Это даже будет недалеко от истины. И ведь Калеванг помнится, к тебе неравнодушен». «Что значит неравнодушен?» — напрягся отец. «Ничего», — быстро ответила я. «Это ничего не значит. Калеонк к мой покровитель, Алекс. У меня вообще его теперь нет». «Но как?» «Вот так как-то». Я, сделанным равнодушием, пожала плечами, стараясь не выдать настоящие эмоции и поселившуюся в душе горечь. Алекс хотел было спросить ещё что-то, но я отвернулась к окну, показывая, что продолжать эту тему не намерена. Так в молчании мы и добрались до магического портала, никаких пауков по пути, к счастью, не встретив. Арку портала преодолевали уже без дейнатарской охраны. Зато с другой стороны нас ждали полуношники. Кортеж сопровождали до самого замка, где лир незамедлительно проводил нас в шахматный зал и организовал портал на землю. Принц, судя по всему, тоже мечтал побыстрее от нас избавиться. Переступив порог между мирами, мы оказались в знакомом обшарпанном здании. Правда, теперь здесь вовсю шли строительные работы, а в комнатах, мимо которых мы проходили, лежали коробки и мешки со строительными материалами, среди которых выделялись запакованные в деревянные каркасы мраморные колонны. Видимо, лорды совета решили сделать это место не менее впечатляющим, чем зал полуночного замка. Пока отец отвлёкся... Давая последние указания делегации и вызывая машины, Алекс подошёл ко мне и тихо спросил. «Ты в порядке?» «Да. У меня крепкие нервы», — успокоила я. «Тем более всё позади, и Вария больше нет. Приду в себя быстро». «Я не о нём. О Калеонге». «А что с Калеонгом?» Я спокойно посмотрела на него. Алекс поморщился. А вот только делать вид, что ничего не происходит, не надо. Я же был там, видел, как ты на него смотрела и всё остальное тоже. Поэтому точно знаю, что тебе не наплевать. Что случилось? Калёнк ведь бился за тебя. Так почему не взял под покровительство? Осознав, что делать равнодушный вид бессмысленно, я грустно улыбнулась и пожала плечами. Веришь, я сама очень хотела бы это знать. И ты Прав, мне тяжело. Но Калеонг с Сашарис ушли очень быстро, так что, наверное, он просто не успел. По крайней мере, я на это надеюсь. Твоя богиня ведь тоже не возвращалась? Нет. Он отрицательно качнул головой. Но связывалась ментально. Я потому про храм и начал за Ариилу говорить. Шер предложила. Так что я знаю, что с ней всё в порядке. «И да, там наверху действительно полно проблем, поэтому, скорее всего, ты права». «Но мы вернулись домой, и это уже не имеет никакого значения», — резюмировала я. «Оставаться в королевствах было нельзя. Нужно поддерживать легенду о подготовке к церемонии разрыва помолвки, чтобы не провоцировать дейнатаров. А когда удастся снова там оказаться, я понятия не имею». «Что-нибудь придумаем», — заверил Алекс, — Я в ответ на поддержку лишь грустно улыбнулась. В отличие от него, во мне столько оптимизма не было. Продолжать разговор, к счастью, не представилось возможности. Подошёл отец, и пришла пора прощаться. Папа потянул меня в подкативший седан, а Алекс отправился к какому-то внедорожнику. До дома ехали в напряжённом молчании. Впрочем, я и этому была рада. Только промывания мозгов со стороны отца мне сейчас и не хватало. Увы, спокойствие продлилось ровно до порога родного дома. Нет, отец лишь с недовольным видом прошел мимо меня внутрь. А вот мама... Мама буквально сразу начала меня отчитывать. «Как тебе вообще в голову пришлось сбежать Едва меня завидев, воскликнула она. «Да еще в другой мир! Ты могла пострадать! Я все успокоительные извела, пока ждала новостей. Ты хоть представляешь, как мы с отцом волновались!» Обида на забывшего обо мне бога моментально переключилась на родителей, из-за которых я вообще попала в тёмное королевство. «Волновались?» — саркастически переспросила я. «А когда опаивали меня зельем, значит, спокойны были?» «Это делалось для твоего же блага!» Ничуть не раскаявшись припечатала мама. «Алексис — король. Более выгодной партии не найти. А теперь ты его упустила!» Я аж воздухом подавилась. Оказывается, я еще и во всем виновата? Да кем бы он ни был, плевать. Алекс не уйдет от шер, о чем он вам изначально и говорил. Зло бросила я. Но вы посчитали себя умнее и важнее всех. А он ее любит. По-настоящему. И знаете, я ему завидую. «Завидуешь?» — удивился отец. «Чему?» потому что он лишает себя семьи и будущего. Неужели ты хочешь такой судьбы для себя? Мне еще раз повторить, что боги бессмертны и чувствуют, и мыслят иначе. Для них на первом месте сила, власть и собственные удовольствия. При этом Алексис — мужчина. Когда-нибудь у него будет возможность выбрать себе другую, а ты — женщина. «Женщинам нужна стабильность и продолжение рода», — добавила мама. «Я сама решу, что мне нужно». «Ты уже нарешала. Теперь устану расхлебывать», — проворчал отец. «Ты должна была стать гордостью семьи, а не позорить ее». «Не переживай. Завтра же покину твой благородный дом и буду жить отдельно». крикнула я, и, не желая больше продолжать этот разговор, быстро поднялась к себе в спальню. Грохот закрытой двери стал финальным аккордом. В глазах стояли злые слезы и обиды. Я чувствовала себя как никогда одиноко Даже родные видели во мне всего лишь возможность удачно устроить будущее семьи, возвысить свой статус. А без статусного жениха я оказалась всего лишь позором. и это они ещё не знают, что я умудрилась влюбиться в Бога. Перед внутренним взором появился образ Калеонга, и на душе стало ещё Гаже. Единственный мужчина, к которому я тянулась всей душой, бесследно исчез в своих небесных чертогах и даже намёка не дал, что помнит о моём существовании. И так нерадужные мысли окончательно потемнели, Что бы ни говорила Алекс, похоже, я больше не интересна калеонгу Да и была бы я ему нужна, если бы не принадлежала другому богу. Калионг ведь и заинтересовался мной только из-за моего покровителя. Жрица-эльфийка, сильного светлого бога. Интрига, загадка, которую нужно разгадать, и игрушка, которую надо отнять. Тем более, когда выяснилось, что конкурент — родной и ненавистный братец». С Варием у огненного бога явно была давняя вражда, причем вари был сильнее. Разумеется, Калеонг жаждал доказать, что все переменилось, и место первого в круге огня он занимает по праву. ашшерис другое дело. Алекс — ее жрец и единственный эльфийский принц. Сам по себе уникальный. А вот Калеонгу я и как невеста Алекса была интересна. Более того, он сам сказал... что не претендует на статус первого мужчины. Мол, тогда я больше ни с кем вместе быть не смогу. Значит, ты не предполагал оставаться со мной надолго. Поиграл бы, да и всё. Конечно, статусная жрица с сильной аурой ему бы не помешала. Но и только. Я не настолько наивна, чтобы поверить в настоящую любовь Бога. Так, может быть, мать права? Мне нужен стабильный брак, а не служить игрушкой в руках непостоянного бога. Я бессильно сжала кулаки. Сердце противилось любым здравым рассуждениям о предстоящем будущем. А значит, их надо было выдворить из головы до того момента, пока чувства не угомонятся, и я не верну себе воспитываемую годами сдержанность. Соскучилась искорка. Внезапно раздавшийся за спиной мужской голос мурашками прошел по коже, и заставил на мгновение замереть. «Мне ведь не послышалось?» Я резко обернулась. В моей спальне стоял Калеонг. Последние сутки он был занят. Даже сейчас Калеонг покинул королевство, изрядно рискуя, потому что божественные пантеоны после исчезновения темнейшего до сих пор лихорадила, и круг огня не был исключением — Конечно, едва стало известно, что Калеонг поглотил силу внезапно объявившегося Вария, который в своё время являлся сильнейшим огневиком, его статус первого в круге вряд ли бы кто оспорил. Однако проблем и без того хватало. Обстановка была слишком нестабильной. Светлые боги получили внезапный прилив сил, а тёмные его лишились, и многие тотчас попытались этим воспользоваться. Причём некоторые весьма успешно К примеру, давняя знакомая Калеонга, светлая богиня Амарилия, умудрилась с пятого перескочить на третье место, поглотив диоманта В целом Калеонгу это было только на руку, ибо диаманта он не переносил. Но с Амарилией все же пообщался, во избежание непредвиденных неприятностей, и чтобы оценить, насколько возрос ее уровень. Потом мимоходом проверил, все ли в порядке с Орденелиром и Ингой, Затем помог усилить защиту Шер. Богиня, отдавшая последние силы своих жрецов для его победы над Варием, слишком ослабла и могла запросто стать одной из первых кандидаток на поглощение светлыми богами. И только потом Калеонг позволил себе отправиться за своей искоркой. Иначе он просто не мог. Не мог больше не чувствовать Арию. Пустота, поселившаяся в нем, едва девушка вернулась в ограниченный мир, буквально пожирало огненного бога изнутри. Он вспомнил, как ощутил это в первый момент, как дёрнулся, осознав потерю, и то, что в спешке не успел взять девочку под своё покровительство. А значит, Ария осталась абсолютно беззащитна и доступна другим, кому угодно. Всплеск бешенства и отчаяния, который испытал тогда Калеонг, потряс его самого. Никогда прежде огненный бог не испытывал ничего подобного, хотя это жгучее чувство было ему знакомо. Его эхо Калеонг ощутил однажды от Ордонеллира, и имя этому чувству было ревность. В те мгновения он запомнил на всю жизнь. Будучи одним из сильнейших богов, он одновременно понимал, насколько беспомощен и слаб. А затем Калеонг внезапно почувствовал, что барьер между мирами больше не является для него непреодолимой преградой, что часть его новых сил, полученная от Вария, способна открывать в прежде монолитной стене проход. Отчаяние тотчас смыло волной сумасшедшей радости, и Калеонг едва удержал себя от того, чтобы не переместиться вслед за Арией незамедлительно. Необходимо было уладить хотя бы самые важные дела. И вот теперь он здесь, в двух шагах от своей эльфийки. А смотрит на него недоверчивым, но одновременно полным надежды взглядом. Хрупкая, изящная, с самой невероятной сверкающей аурой из всех, которые Каллионг когда-либо видел. Анариэль была нужна ему вся, и душой, и телом, и больше Каллионг не собирался ее терять».